7. Профессиональных шоферов в гараже было всего двое-трое. Остальные устроились в тыловой части с помощью различных махинаций и восполняли недостаток опыта унизительной угодливостью перед начальством и ревностным щегольством друг перед другом в преданности фюреру. Бывшие лавочники, сынки фермеров, владельцы кустарных мастерских – хозяева пивных заведений, дешевых гостиниц, лакеи, официанты, комиссионеры, маклеры, безвестных фирм. Люди подозрительных профессий. Все они имели надежные социальные, политические и бытовые преимущества перед рабочими, слесарями и механиками, жившими на казарменном положении в гараже. Однажды старший писарь штаба транспортной части ФОГТ приказал агану найти специалиста по ремонту пишущих машинок, иоган предложил свои услуги. И не только наладил и вычистил машинку Фокта, но приятно поразил его грамотностью и той скоростью печатания, какую продемонстрировал, проверяя отлаженность машинки. И Фогт решил взвалить на рядового солдата часть той работы, которая была ему поручена в эти дни. Эксплуатация старше младшего считалась здесь в порядке вещей и пронизывала все сверху донизу. Он приказал Вайсу явиться вечером в канцелярию, но предупредил, чтобы об этом никто не знал. Фокт устроился на диване, положив под голову свернутую шинель и стал диктовать Вайсу списки солдат, отчисленных из различных транспортных подразделений для укомплектования ударных частей. Строго предупредил, что все это абсолютно секретные материалы. Печатая, Иоганн быстро усваивал и запоминал наиболее важные сведения. Помогла длительная тренировка, которую он проходил, чтобы почти автоматически с первого чтения запоминать до десятка страниц. И как же он в эти часы мысленно благодарил своего наставника, который утверждал, что чем больше у разведчика самых неожиданных профессиональных познаний, тем больше открывается перед ним возможностей для маневра, и тем меньше его зависимость от посредников. В свое время, когда Иоганн хорошо владел пишущей машинкой, наставник оценил это достижение выше его успехов по освоению оружия иностранных марок. Ночью Иоганн сделал записи, зашифровал их, Перенес шифровки на странице одной из книг сынов Фрау Дитмар, поставил книгу на самую верхнюю полку шкафа и лег спать с приятным чувством удовлетворения. Работа была начата удачно. К сожалению, в остальном и Огану не слишком везло. Келлер, охладев Квайсу, так как не получал новых подтверждений связи шофера с гестаповцем Папке, пересадил его на грузовую машину — Ивайс был вынужден возить на вокзал ящики и тюки с различными вещами, захваченными начальствующим составом в городе, грабеж которого осуществлялся тщательно и аккуратно по заранее разработанному плану. Специальные лица ведали учетом всего, что представляло хоть какую-нибудь ценность. Распределение этих ценностей производилось в точном соответствии с положением, званием, должностью тех, кто был достоин пожинать плоды побед вермахта. Старшие военные офицеры, получив от знакомых гестаповцев или контрразведчиков Абвера сведения о том, кто из поляков подлежит репрессии, спешили посетить их под предлогом вселения к ним в квартиру кого-нибудь из своих подчиненных и после пытливого обследования картин, фарфора, старинной мебели, бронзы, делали отметки у себя в записных книжках, не стеснялись открывать шкафы с одеждой, осведомляться, представляют ли ценность дамские меховые шубы, накидки, а после произведенной репрессии приходили снова и давали указания родственникам, как следует упаковать отобранные ими вещи, чтобы они не были повреждены при транспортировке в Германию. И эти рыцари вермахта... Потомки прусских чуванных юнкеров, кичившихся тем, что воинская служба — дорога чести, со следами шрамов на лице от дуэлей, поводом для которых служил малейший намек, якобы задевающий их личную честь, сидя посреди чужой гостиной на стуле, поставив между ног туго обтянутых галифео-дедовскую саблю, настороженно следили за тем, как родственники людей, быть может, уведенных на казнь, дрожащими руками заворачивали в солому, в бумагу, в вату различные фамильные ценности. Наиболее дотошные заставляли этих несчастных людей не только составлять опись изъятых предметов, но и пространно описывать их старинное происхождение и подтверждать данные ими сведения своими подписями. Иоганн не имел права останавливаться на всем маршруте до вокзала, После выгрузки машину тщательно осматривали, поднимали сидение в шоферской кабине, раскрывали ящики с инструментом. Солдат мог оказаться вором. Офицер — никогда. И когда иоган стоял с грузовиком у дома, из которого выносили имущество, он ощущал взгляды одиноких прохожих, падающие на лицо как плевки. В такие минуты он старался думать только о своем первоначальном и длительном задании. Он должен должен упорно, настойчиво и покорно вживаться в эту жизнь и сохраняя при этом полную пассивность стать юаганом вайсом, искать расположение окружающих, научиться быть дружески, искательным по отношению к ним, даже в нации находить человеческие струнки, чтобы играть на них. Вайсс давно не встречался с папке Неожиданно тот явился в гараж странно, конфузливо, улыбаясь, сказал, что в Лодзии теперь уже почти никого из рижан не осталось, а он соскучился по землякам. Не проведет ли Иоганн с ним вечер? Все вечера Вайса были заняты штабной канцелярии. Фокт эксплуатировал его как мог. Но разве не укрепится доверие старшего писаря к шоферу, если унтерштурмбанфюрер гестапо прикажет освободить ему «вечерок»? Зима началась ранними сумерками, мокрым, каким-то гнилым снегом, растекавшимся скользкой слизью по тротуарам. Не так давно на электростанции была обнаружена группа сопротивления, участников ее расстреляли. Новые работники, проверенные гестапо, очевидно отличались благонадежностью, но не техническими знаниями. Свет в уличных фонарях то начинал набирать такую ослепительную силу, что, казалось, лампы, не выдержав напряжение, вот-вот начнут взрываться, словно ручные гранаты, то увядающе блекли, то игриво подмигивали, то испуганно мелко и часто трепетали, и по улицам, как призраки, метались тени. Внушительно, ритмично бухали каблуки патрулей. Гулка их звучание было схоже со звуком, который издает молоток, забивающий крышку гроба. Торжествующий марш тупого, бесчеловечного, словно вытесанного из камня символа грубого насилия. На лицах прохожих внезапно падал белый диск, как бы выстреленный из ручного фонаря патрульного, из темноты выскакивало искаженное страхом лицо человеческое, еще более, чем страхом, изуродованное попыткой воспроизвести конвульсию улыбки». Ослепленные глаза моргали, как у смертника. Бесшумно, почти мгновенно возникнув, лица также бесшумно исчезали, чтобы снова возникнуть и исчезнуть. Их ритмически последовательное появление почти совпадало с тяжелой поступью патрулей. Казалось, эти лица исчезали не от того, что газ-фонарь патрульного, а от одного тупого звука каблуков, втаптывающих в землю самую душу польского народа, распластанную, распятую, и не по земле, По живому телу народа шествовали нации. Предавшись горестному созерцанию порабощенного города, Йоганн рассеянно слушал ворчливое бормотание папки и несколько раз ответил не в попад. Поймав себя на этом, он с усилием освободился от наваждения и снова, становясь Вайсом, спросил бодро. — Как ваши успехи, господин Унтерштурмбанфюрер? Надеюсь, все хорошо? папки загадочно усмехнулся и вдруг сказал добродушно. — Когда мы наедине... — Можешь называть меня Оскаром? У меня было два-три приятеля, которые называли меня так. — О, благодарю вас, господин Унтерштурмбанфюрер. — Оскар! — напомнил папке и произнес уныло. Один из них стал штурмбанфюрером и теперь не снисходит до того, чтобы называть меня Оскаром, а я не осмеливаюсь назвать его Паулем. Другой попал в штрафную часть, и если бы даже довелось встретиться с ним, я не позволил бы ему обратиться ко мне по имени». «А третий?» — папке сказал угрюмо. «Я предупреждал его. Не говори мне лишнего». А он все-таки говорил. «Я выполнил свой долг». «Понятно. А если я позволю себе в разговоре с вами лишнее?» папки задумался, потом сказал, вздохнув. «В конце концов, я могу прожить и без того, чтобы кто-нибудь звал меня Оскаром. Хотя мне бы очень хотелось иметь приятеля, который бы меня так называл». Вглядываясь в физиономию папки, Вайс заметил новое, ранее несвойственное ей выражение печали, разочарования. Маленький сморщенный подбородок был уныло поджат к обиженно отвисшей толстой нижней губе. На низком лбу сильнее обозначили складки морщин, веки опухли, глаза в красных воспаленных жилках. Папки шел, волоча ноги, не приветствуя даже старших по званию. Очевидно, знал, что с гестаповцами ни у кого нет охоты связываться. Зябнувшие руки глубоко засунул в карманы шинели. Низко надвинутая фуражка с высокой тульей сильно оттопыривала большие волосатые уши. Папке сказал, что ему не хочется идти в солдатскую пивную. «А в офицерское казино Вайса не пустят. И вообще, лучше посидеть где-нибудь в укромном местечке, чтобы свободно поговорить о прошлом. Ведь, право, в Риге они жили не так уж плохо». Недолго думая, Вайс пригласил его к себе. Папке понравилось фрау Дитмар, даже ее явную неприязнь к нему он счел признаком аристократизма. В комнатке Юагана он поставил на стол, добытую из кармана Бриджи, бутылку шнапса и, прикладывая зябнувшие руки к кафельным плиткам голландской печи, в ожидании, пока Юаган приготовит закуску, жаловался, что его здесь недостаточно оценили. Он рассчитывал на большее и по званию, по должности сказал, что Фунг — мошенник. Папке предполагал, что Функ был двойным агентом — Гестапо и Абвера, но, по-видимому, ставку делал на Абвер. И наиболее ценные сведения по неизвестным каналам связи сплавлял Абверу, где Канарису удалось собрать все старые агентурные кадры Рейхсвера — техников, специалистов с опытом Первой мировой войны. Канарис мечтает стать главным доверенным лицом фюрера и жаждет прибрать к рукам все разведывательные органы – гестапо, партии, Министерство иностранных дел. Но фюрер никогда не позволит сосредоточить такую силу в руках одного человека. Гестапо – это партия, и ущемить гестапо все равно, что покушаться на всесилие самой национал-социалистической партии – и Папке как бы вскользь напомнил, что он нацист с 1934 года, но выскочки заняли все высокие посты, пока он честно служил рейху в Латвии. Его подбородок снова сморщился в комочек, а нижняя влажная губа обиженно отвисла. Жадно выпив подряд несколько рюмок водки, Папке раскис, ослабел, И глядя о соловелами, помутневшими от слез глазами, Навайс рассказал, как его, старого нации, исполнительного служаку, недавно унизили. Бывший его приятель, теперь штурмшарфюрер, приказал папке взять на улицы одного человека и отвезти туда, куда прикажут двое штатских, которых папки принял за агентов гестапо. За городом штатские стали избивать этого человека резиновыми шлангами для веса набитыми песком. Они требовали, чтобы человек подписал какую-то бумагу, а тот не соглашался. Самому папке никогда не приходилось никого пытать. Но он видел, как пытали коммунистов в подвалах Ульманисовского центрального политического управления. Он запомнил квалифицированные способы пыток и предложил применить куприамцу один из них — Это помогло, и человек подписал бумагу. Тогда штатские приказали папке отвести его туда, куда тот захочет, а сами ушли пешком. Придя в себя после избиения и пыток, пассажир подопечный папки стал яростно ругаться, и папки понял, что имеет дело не с политическим преступником, а с коммерсантом, компаньоном тех двоих и бумага, которую требовалось подписать, была просто коммерческим документом. И теперь, хотя этот человек вложил больше капитала в отобранный у поляков кожевенный завод, доля его прибыли будет меньшей. И он говорил, что донесет на папке в гестапо за участие в шантаже. Но когда папке сказал штурмшарфюрер, что те двое штатских авантюристы, и обманули его, штурмшарфюрер притворился, что даже не понимает, о чем речь» а потом сделал вид, будто понял и сказал, что папке злоупотреблял своим положением в гестапо, польстившись на взятку, а за это полагается расстрел. Помня былую дружбу, штурмшарфюрер сам доносить на него не станет, но если коммерсант доберется до высших лиц, пусть папке пеняет на себя. Рассказывая, папке не стесняясь плакал тяжелыми слезами, губы его дрожали, он твердил иступленно, «Мне, старому нации, плюнули в душу, и я должен молча сносить это?» «А почему вы не сообщили в партию о поступке штурмшарфюрера?» Слезы папки мгновенно высохли. «Я же тебе говорил, гестапо — это партия, партия — гестапо. Честь нации не позволяет мне это сделать». «Но штурмшарфюрер — плохой член партии, раз он берет взятки». «Нет, Вайс, ты не прав», — покачал головой папки. Он просто умнее, чем я думал. В конце концов, это одно из проявлений нашей способности возвышаться над моралью простодушных дураков, чтобы утвердить господство сильной личности. И если хочешь знать, я готов преклониться перед штурм-шарфюрером и горжусь, что он был когда-то моим другом». Иоганн внимательно следил за выражением лица папки, проверяя, появится ли на нем хотя бы тень притворства. «Нет». Унтерштурмбанфюрер был искренен в своем преклонении перед удачливостью бывшего приятеля. «Какой же ты раб и мерзавец!» — подумал Иоганн и сказал. «Вы, господин Унтерштурмбанфюрер, для меня образец нации и преданности идеям». «Оскар! Называй меня, пожалуйста, Оскар! Мне приятно, когда меня называют по имени!» — жалобно попросил папки и чистосердечно признался. «В Латвии я чувствовал себя как-то уверенней на земле». «А здесь мне каждый шаг дается с трудом, как по льду хожу!» — вздохнул. «В Риге я знал не только, что у каждого немца в голове, но и что у него в тарелке, а здесь...» И сокрушенно развел руками. «Поляки! Коварный народ! Подсунули мне донос!» — оказалось, наш агент. «Такие сволочи!» — выпрямился. Коричневые глазки блеснули. «Но ты не думай, что старый Оскар скис, он еще себя покажет. У меня есть надежда выдвинуться на евреях. С ними проще. Предстоит крупная операция. Из уважения к моему партийному стажу обещали зачислить в группу, но...» папки угрожающе поднял палец. «Будьте спокойны», — сказал Вайс и сделал такое движение, будто откусывает тебе язык. «Ну, а ты как?» Вайс уныло пожал плечами. «Работаю на грузовой». «И ничего больше. Возишь трофеи?» «Да». «И не чем поживиться?» «Господин Унтерштурмбанфюрер, я честный человек». «Оскар! Оскар!» сердито напомнил папке. «Дорогой Оскар!» Не очень уверенно произнося имя папки, робко попросил у Аган. «Может, вашей группе понадобится хороший шофер? Так я к вашим услугам». «Хочешь заработать?» Понимающе подмигнул папке. «Им будет приказано явиться на пункт сбора только с ручной поклажей». «Не трепьё же они возьмут!» «Это естественно», — поддакнул Вайс. «Но я хлопочу не о том. У меня другая цель. Просто моё положение в гараже улучшится, если меня выделят для специальной операции. Знаете, на легковой машине легче работать. У каждого свой шеф. После того, как я поработаю в вашей группе, Келлер поощрит, пожалуй, выдвинет меня. Он ведь тоже наци. Ладно!» пообещал папке и протянул руку. Вайс признательно пожал ее. Потом папке вынул из бумажника фотографию супруги и детей, прислонил к бутылке с вином и попросил Вайса подойти ближе. Указывая на фотографию, сказал, «Это мой рейх, и ради них старый Оскар готов на все, что прикажет ему фюрер. Давай, выпьем за этих немцев, для которых Германии будет весь мир». Он сильно перебрал в этот вечер. Илоганн уговорил его остаться ночевать. Помогая папке раздеться, он слушал его бессвязный лепет о том, что молодость безвозвратно прошла, и в свои пятьдесят лет он носит чин, который сейчас имеют юнцы, что рано или поздно на службе он в чем-нибудь сорвется, и тогда фронт — смерть. И папки снова плакал, и уже раздетый опустился на колени, обращаясь с молитвой к Всевышнему, чтобы тот не покидал его и наставлял в минуты сомнений и горестей. Наутро одежда папки была выглажена, вычищена, китель аккуратно висел на спинке стула. Йоганн сказал, что все это сделала его хозяйка. Как он и предполагал, папке постеснялся зайти попрощаться и поблагодарить фрау Дитмар за эту любезность. Улыбаясь, Йоганн рассказал папке, что тот заснул не сразу, пытался спеть солдатскую песню, не очень пристойную. папки ушел на цыпочках. Когда он был уже в дверях, Йоганн напомнил о вчерашнем обещании. Ночью ему пришлось как следует поработать утюгом и щеткой, чтобы с женской тщательностью вычистить костюм своего гостя. Но возиться стоило. На хлебном мякише Иоганн сделал оттиск гестаповского жетона с шифром и личным номером папки. Записная книжка и обработка других документов заняли время почти до рассвета. Кое-что пригодится. Иоганн был искренне благодарен папке за то, что тот вспомнил о нем, навестил, «Хороший парень Оскар, побольше бы таких». А вот фрау Дитмер была другого мнения и твердо заявила Вайсу, чтобы он не смел приводить в ее дом подобных невоспитанных господ, которые, уходя, не считают нужным даже попрощаться с хозяйкой дома.